Усиленно говорят также о проведенной мобилизации резервистов в возрасте чуть ли не до 50 лет, об изъятии казной всех запасов бензина и тому подобное. Не представляется сомнений, что объектом этой авантюры является Чехословакия. Документы внешней политики СССР Том 21, страница 438. Условия работы советских дипломатов в гитлеровской Германии становились все более сложными. Крайне ограниченными были посещения советским полпредом и другими дипломатами приемов за пределами полпредства передвижения по стране. И это касалось сотрудников не только полпредства, но и всех других советских учреждений. Гитлеровские спецслужбы преследовали их повсюду, стараясь изолировать свести к минимуму их контакты. Приехавший в 1939 году на работу в Германию корреспондент Тасс Филиппов пишет в своих воспоминаниях о первых днях своего пребывания в Берлине. «Мы вскоре заметили, что за квартиры установлен надзор. На углу противоположного дома, сменяясь, дежурили одетые в гражданскую одежду полицейские. При моем выходе из дома они следовали буквально по пятам. Филиппов. Записки о Третьем Рейхе. Москва, 1970 год, страница 10. Все встречи советских дипломатов брались на заметку полиции. В секретном сообщении Гестапо о деятельности советских учреждений в Германии за 1939 год, например, зафиксировано, что советский полпред Меркалов, аккредитованный летом 1938 года, появлялся за это время на новогоднем приеме для Дипкорпуса, на выставке «Зеленая неделя» и на автомобильной выставке, а также еще посетил Лейпцевскую ярмарку. Оценивая в наши дни складывавшуюся в конце 30-х годов обстановку в Европе, каждый здравомыслящий человек понимает, к чему привели в конце концов Лицемерное разглагольствование влиятельных кругов некоторых западных государств на тему о коммунистической угрозе, в то время, когда над миром стали явно сгущаться тучи, надвигалась новая война, и миру угрожал фашизм. В великой трагедией обернулось то, что в борьбе за мир Советский Союз не встретил в тот довоенный период понимания и поддержки со стороны западных государств. И как результат, некоторые из них одно за другим пали под ударами гитлеровской Германии. Только СССР, вступив в смертельную схватку с коварным и сильным врагом, сумел остановить, а затем вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции и полностью разгромить его. Дорогой ценой, 20 миллионами человеческих жизней, отстояла наша Родина свою свободу и независимость, и внесла решающий вклад в дело освобождения народов многих стран от фашистского порабощения. Тот факт, что развязанная гитлеровским фашизмом война принесла народам огромные человеческие жертвы и колоссальный материальный ущерб, объясняет, почему люди мира, наши современники, хотят знать правду о войне, о том, как она была развязана и кто был ее зачинщиком, какие классовые политические силы ее готовили. Знать правду об этом необходимо, чтобы не допустить нового мирового пожара. Это тем более необходимо, потому что на Западе не иссякает поток литературы, в которой буржуазные авторы преднамеренно фальсифицируют и грубо искажают многие факты предыстории минувшей войны. А цель у них одна – очернить и опорочить миролюбивую внешнюю политику Советского Союза и героическую борьбу советской дипломатии за предотвращение войны и обеспечение международной безопасности. Политика западных держав убедительно показывала, что они не только не хотели противодействовать, но всячески поощряли устремление фашистской Германии и стремились лишь к тому, чтобы направить гитлеровскую агрессию на восток. Двурушническая тактика западных стран, порожденная антисоветизмом их правящих кругов, давала гитлеровскому правительству определенную возможность маневрировать.